который и отправил его в Вену, подыскал для Казановой место секретаря при посланнике Венеции Графии Фоскарини. Денег он получал немного, но впервые сдержал слово и каждый месяц отсылал часть Франчески до того дня, когда он узнал, что, подталкиваемая матерью, она продала все его вещи и даже книги. Тогда Казанова решил порвать с ней, а заодно и Венеции. «Никогда я больше туда не вернусь», шептал он, яростно вытирая слезы, которые не мог держать. «Но куда же направиться?» Посланник собирался уезжать. У посланника он и встретился с графом Вальдштейном. Графа интересовала магия и кабала. Поговорил несколько минут с Казановой,